Глава 9 Назад мы шли вместе, оживленно переговариваясь. Ребята делились впечатлениями. Всех поразили выдвижной ангар и полоса препятствий. Нарбут возмущался бесчеловечностью ректората, девушке отсутствием полноценных раздевалок. Я не вступал в диалоги и прикидывал дальнейшее расписание. Факультативы были разбиты по часам и равномерно распределены по дням недели. Усиленная подготовка за счет субботы. Пока я размышлял над этой опцией. Сегодня у меня значились магия света и призыв светового клинка. Вел часы один преподаватель, так что связка логична. Завтра меня будет терзать выживальщик-куратор, а в среду и пятницу я загрузил часами таинственного гонката. Внезапно ко мне обратилась Катя Шумилина. «Витя, какие у нас планы? Будешь назначать тренировки?» «Да-да», — «Да -да», поддержал Игнат. «Хотелось бы», — пожимая плечами. «Ну, раз вы горите энтузиазмом, то с завтрашнего дня присоединяйтесь к моей пробежке». «После этого работаем на тренажерах». «Постой!» — Саймон уловил подвох. «Ты же по утрам бегаешь!» «Конечно!» — я зловеще улыбнулся. «Поэтому мы встречаемся в шесть у входа в наш корпус». «В шесть?» — охренела Любочка. «И не минуты позже», — кивнул я. «Не переживайте, мы уложимся в один час». «У вас будет достаточно времени, чтобы принять душ, привести себя в порядок и позавтракать». Повисла гробовая тишина. «А мне нравится», — прогудел Прохор. «Мы, деревенские, привыкли на заре вставать с первыми петухами», — Любочка фыркнула. «Кроме того, я поддал огоньку. Вы забыли про тренировки в Додзё». Сегодня я там буду убираться и заодно переговорю с сенсеем. Хотелось бы привести весь отряд. У нас факультативы, задумчиво проговорил Нарбут. После факультативов отрезал я. А конспекты, учебники, не сдавался ботаник. Нам еще экзамены сдавать и зачеты. В магикуме они жесткие, между прочим. Распредели время, отмахнулся я. Если не переживешь летнюю практику, на втором курсе конспекты тебе не потребуются. Ефим хмыкнул. Послушайте, никто не заставляет вас следовать моим правилам. Если кого-то не интересует боевка, скажите сразу, можете забить на все и спокойно откинуться в красном дистрикте всем отрядом. Ты что такое несешь? возмутилась Синна. «Вы видели лабиринт», — парировал я. «Это еще цветочки. Никто не собирается нас жалеть. Вы еще не поняли, для чего создан магикум? Император лепит из студентов закаленных воинов, способных отбить вторжение из враждебных порталов. Кто не справится, спишут в утиль. Это важнее экзаменов. Это ваши жизни, ребята. Спорить никто не стал». Еще через несколько минут я распрощался с парнями и девчонками. Мы разбрелись по учебным корпусам на дополнительные занятия. У меня не выходил из головы сезон турниров. Хотелось изучить правила соревнований и зарегистрироваться, чтобы поправить свое финансовое положение. Вопрос в том, как все успеть». Занятия по световой магии проводились на учебной арене. Оказывается, в цокольном этаже главного корпуса были оборудованы площадки для стихийников, несколько защищенных боксов, вход в которые разрешался только вместе с преподавателем. Моим наставником оказалась женщина, седовласая, лет пятидесяти, вся высохшая и костлявая. Взгляд пронзительный, движения быстрые и экономные. Наставницу звали Лии Андреевной, и она предпочитала одеваться во все черное. У заблокированной двери арены нас собралось, а нисколько не собралось, ровно я один. Правду говорят, световых магов на планете рождается все меньше и меньше. В академии на первом курсе... «Лишь наследник императорского щита». «Виктор Корсаков», — женщина смерила меня оценивающим взглядом. «Легендарная фамилия. Приятно такое слышать». «Идем». Лия Андреевна разблокировала замок отпечатком своего пальца. «Посмотрим, чем я могу быть полезна». Мы оказались в просторном помещении с каменными стенами. Стоило переступить порог, свет включился автоматически. Грани Куба, представлявшего собой арену, были гранитными, сложенными из грубо отесанных блоков. Сразу пахнуло древностью и вековыми традициями. Менгиров не было, но я заметил матово поблескивающие черные квадраты, испещренные рунами. Лия Андреевна тронула неприметную кнопку. Квадраты выдвинулись вперед с механическим гулом. Вокруг нас мгновенно соткалось защитное поле. Полупрозрачный светло-серый покров, повторяющий очертания комнаты. Дверь закрылась, щелкнули запоры. «Теории не будет?» — спросил я. Женщина покачала головой. «Только гримуар. Достань его, а рюкзак убери вон в ту нишу». Я послушно извлек кожаную книгу и посмотрел в направлении, указанном волшебницей. За призрачным пологом защиты сдвинулся псевдокаменный сегмент, открывая моему взору неглубокую камеру хранения. Забросив туда рюкзак, я вернулся в центр комнаты. «У меня восьмой ранг», — сообщила Лия Андреевна. «Это не намного выше, чем у мастера» но ты уже знаешь, что пропускная способность средоточий будет различаться. Кроме того, я владею боевым трансом. Если хочешь достичь вершин в своем классе, тебе придется повторить этот путь. Молча киваю. Какими техниками ты уже владеешь? Кулак света начал перечислять я и неожиданно осекся. У меня нет инфы относительно умений световых магов. Краем уха я слышал, что в нашем роду культивируется сияющий доспех и ангельское копье, но я понятия не имею, как это выглядит на практике. «Смелее», — подбодрила наставница, — «я умею бросать шары», — сказал я, «и бить по горизонтали расширяющимся кольцом». «А сегодня в лабиринте я поразил Кракена чем-то, смахивающим на прямой луч!» Лия Андреевна задумчиво кивнула. «Первую технику мы называем лайтболами», — сообщила наставница. «Кольцо — это кольцо. А прямой, как ты изволил выразиться, луч, есть не что иное, как перст Бога». «Здорово. Не уверен, что я смогу это повторить». «Сможешь», — заверила женщина, — «под моим руководством. Интуитивно ты осваиваешь техники, которыми из издревле владел твой род. Это прекрасно, но наша задача сводится к тому, чтобы сделать активацию сознательной и научиться другим вещам. Как ты запускаешь лайтболы?» «Представляю световой шар в руке». Накачиваю его маной и делаю плотнее, если хочу повысить урон. Волшебница посмотрела на меня с уважением. Хорошо. Здесь мы ничего менять не будем. Вероятно, в твоей голове уже сформировался образ яркого шара, который и служит спусковым крючком. А кольцо? Захотел и получилось. Сможешь повторить? Попробую. Давай. Лия Андреевна отошла к дальней стене и скрылась за плоскостью защитного поля. Это было приглашением к действию. Собравшись с мыслями, я пустил по венам энергию и представил, как в груди образуется кольцеобразная полоса света. Выдох, расширение. Круг раздвинулся на пару метров и быстро погас. божества. Совсем иную картину я наблюдал в домене «Монолита». «Не расстраивайся», — подала голос Лия Андреевна. «У техник, которыми ты пользуешься, есть ряд отличий. Шар ты можешь собрать быстро и напитать его энергией, ощущая консистенцию. Кольцо — другое дело. Сложно с первого раза рассчитать расход маны. И как быть...» «Гримуар тебе не потребуется», — констатировала волшебница. «Образ достаточно четкий. Попробуй сделать кольцо перед выдохом более плотным. Напитай его энергией основательно, не скупись. Прощупаем границы твоих возможностей». Кивнув, я вновь пустил энергию по венам, но создал кольцо не внутри себя, а снаружи, на уровне плеч. Вкачал туда побольше маны, с удовольствием наблюдая, как меняется цвет образования. Отблекло серого к оранжевому и ослепительно-желтому. Выдыхаю. На сей раз кольцо рубануло по окружающему пространству с такой силой, что защита с трудом выдержала напор. По серым граням, поглотившим урон, побежали яркие молнии. Целая сеть молний, равномерно распределивших нагрузку. «Мощь!» — оценила наставница. «Надо отрегулировать периметр». Сказав это, женщина развернулась к стене, тронула выпуклый квадрат и поменяла местами несколько символов. Просто передвинула руны пальцами. Мне даже почудилось, что поверхность квадрата стала жидкой. Охренеть! Серое свечение сменилось ярко-голубым. «Я могу пробить защиту». «При определенных обстоятельствах», — уклончиво ответила Лия Андреевна. «Твои родовые способности впечатляют. Эта комната настроена под более слабых магов, максимум четвертый ранг». «Но грани выдержали?» «Конечно, ты выложился не полностью, можно ударить сильнее». «Хотите? Нет. Сейчас ты научишься управлять своим даром. Мне надо, чтобы третье кольцо ударило в половину той мощи, которую ты продемонстрировал. Как этого добиться? Цвет. Бей в оранжевом спектре. Ладно». Сосредоточившись, я окружаю себя энергетическим кольцом, насыщаю его маной до оранжевого окраса и на выдохе врубаю расширение. На сей раз поле выдержало удар без особых проблем. «Молодец», — похвалила наставница. «Хочу отметить лишь одну тактическую ошибку». «Какую?» «Изначально ты создавал атакующую технику внутри себя. Потом решил, что проблема в расширении и вынес структуру вовне. Это неправильно». Ты предупреждаешь противника об опасности. Зачем это делать? Скрытая угроза всегда эффективнее. Попробуй еще раз. Средний урон. Я вновь закольцевал энергетический поток. Не знаю, как это выходит, но перед моим взором отчетливо видна окружность, расположенная непонятно где. Прямо во мне или в неком гипотетическом измерении? Сложно описать. На основах нам ничего такого не рассказывали. Перевожу кольцо в желтую часть спектра, но не пытаюсь достичь ослепительного сияния. Расширение. Удар получился сильным, но без фанатизма. «Хорошо», — кивнула наставница. «Переключаемся на божественный перст. Попробуй повторить то, что ты сделал в лабиринте». Переложив гримуар в левую руку, я выставил перед собой правую, раскрыл пальцы, словно охватывая женскую грудь, и представил, как из моей ладони бьет ослепительный луч, наполненный разрушительной силой. Ничего. Сейчас, когда мне не угрожает опасность, техника кажется запредельно сложной. «Образ нечеткий», — доносится голос волшебницы. «Попробуй еще раз. Придумай символ, олицетворяющий это умение». Я начал перебирать в памяти все, с чем можно сравнить божественный перст. В итоге остановился на лазерном луче. Впрочем, это не символ. Тогда что? Допустим, черточка в круге. Вроде кнопки, включающей компьютер. Зацепившись за кнопку, я попытался удержать знак перед внутренним взором. Получилось. Опустившись на каменный пол, затянутый голубой дымкой, я поджал под себя ноги и положил под одно колено гримуар. Дождавшись распознавания, начал листать страницы. А вот и пустой лист. «Держи!» Лия Андреевна кинула мне ручку, которую я выхватил из воздуха на лету. Сосредоточившись, я услышал знакомый шелест, бормотание и даже утробное урчание. Гримуар показался мне голодным зверем, алчущим знаний. Вызываю в памяти разомкнутый круг с черточкой и начинаю рисовать. Линии получаются толстыми. Я начинаю заштриховывать их молочно-белым сиянием. Транс не отпускает меня до самого финала. Потом я откладываю ручку, вытягиваю правую руку перед собой и позволяю гримуару вытянуть из себя нужное количество энергии. Мана выплескивается в кровь, льется на страницы змеиной книги, активирует старую родовую технику. Яркий луч вырывается из моей ладони. Это действительно похоже на лазер. Боевой лазер. Из тех, что мы используем на орбите для сбивания террористических спутников. Луч врезается в голубую стену, но барьер выдерживает. Я вновь вижу ручейки, разбегающиеся во все стороны от точки нанесения удара. Чую неладное... Техника вытягивает из меня энергию и скармливает барьеру. Я превратился в донора, жертвующего ману бездушному устройству. «Прекрати!» — кричит Лия Андреевна, и я останавливаюсь. До уровня полного истощения я не дошел, но средоточие опустело наполовину. «Закрой гримуар!» — я подчинился. «Существуют техники, нуждающиеся в непрерывной подпитке», — глубокомысленно изрекла женщина. «Если техника, атакующая, с приличным потенциалом, будешь истощаться быстрее». «А что с пассивкой?» — поинтересовался я. «Кулаки, например». «Они попроще», — отмахнулась Лия Андреевна. «Ты видишь свечение, но мана расходуется при контакте с противником» поэтому кулаками маги нашего класса пользуются регулярно. Я вспомнил ледяной щит, выставленный за Затоцким. Неужели наш класс не предусматривает защиту, только атаки? «Вовсе нет», — ухмыльнулась наставница, — «глупости какие!» «Научите?» — я поднялся с пола и только сейчас сообразил, что надо бы отряхнуть брюки. «Без проблем», — ответила женщина. В следующую секунду гранд-мастер начала покрываться световой броней. У меня едва челюсть не отвалилась, зрелище воистину завораживающее. Ослепительно яркие пластины покрывали руки, ноги, шею и грудь волшебницы, стыковались между собой, усиливали свечение. Голову Лии Андреевны затянуло неким подобием шлема. Вместо «забрала» я увидел изгибающуюся прямоугольную пластину, усиливающую сходство с бронекостюмом штурмовика. «Вот он, сияющий доспех», — произнесла наставница, делая шаг вперед. «Конечно, у твоего отца получилось бы лучше». Я никогда не видел Корсакова-старшего в сияющем доспехе, потому что Виктор не интересовался тренировками бати на полигоне. «Как вы это делаете?» «Ударь по нему», — предложила наставница, игнорируя вопрос. «Что? Ударь по нему. Кулаком, расширением кольца, чем хочешь. Ты должен увидеть все возможности этой замечательной брони». Голос Лии Андреевны был переполнен энтузиазмом. Я вкачал ману в световой кулак и ударил женщину в грудь. Прямым в солнечное сплетение. Волшебница даже не пошатнулась, хотя на вид не производила впечатления элитного бойца. От точки удара по ближайшим пластинам разбежались компенсационные круги. «Прелесть доспеха в том, — сообщила Лия Андреевна, — что он гасит энергию атаки, поглощая ее, и восполняет мое средоточие. Я передал вам немного маны? Конечно. И это работает с любыми противниками, вне зависимости от класса? Только с энергетическими, дружок. Земляной маг бьет по кинетике, вода и лед попросту испаряются. Сложнее с пепельными и биомагами, ну и с призывателями. Опять же, чем больше вкачиваешь маны, тем ниже кинетический урон и крепче фантомные пластины. Это пассивка, не забывай. Потребуется боевой транс? Не обязательно. Лия Андреевна начала складывать доспех. Пластины сползали с ее тела, растворялись в воздухе. Сияние померкло. Зависит от средоточия, ранга, длительности и мощи противников. Именно ты регулируешь плотность доспеха, никто другой. Последние фантомы растаяли. «Доспех считается аурой», — продолжила Лия Андреевна. «Технически призыв этой штуки ничем не отличается от исцеления. Начни с желания создать броню». «Облики свою мысль в зримую картинку, впиши образ в гримуар и с его помощью активируй». Я кивнул и начал тренироваться. С доспехом у меня получалось гораздо хуже, чем с атакующими навыками. Конструкция мнилась запредельно навороченной, недоступной для понимания простого смертного. Провозившись с этим дерьмом до конца занятия, Я так и не продвинулся в своих экспериментах. Зато растратил приличный объем маны, вкачивая энергию в не до конца сформированные фантомы. Вскоре прозвенел звонок. «Отдохни», — сказала Лия Андреевна. «Продолжим на следующем занятии. Помедитируй, наполни средоточие. У тебя есть 15 минут». Женщина покинула комнату. Я остался наедине с собой в расстроенных чувствах. Блин, ну как так? Сияющий доспех, он такой крутой, а я не могу освоить то, что мои предки культивировали полторы сотни лет. Собраться, не раскисать. Опустившись на каменный пол, я отложил гримуар в сторону, отбросил все дурные мысли и погрузился в медитацию. Это простое занятие принесло с собой умиротворение и принятие временной неудачи. Я научусь. Уверен, мой отец тоже не с первой попытки все постиг. Щелкнул замок двери. «Готов?» — спросила Лия Андреевна. Я открыл глаза. Женщина держала в руке меч.